Очевидно, что делать, но мы действительно можем это сделать? Мы действительно можем сомневаться в таком человеке, как он? К конечно нет, я понял, мы пропустим ее. Энри Эммот из деревни Карн, вам разрешается войти в город, вы свободны. А, да, большое спасибо. Коротко поклонившись, Энри покинула пост. Глядя ей след, солдат повернулся к заклинателю. Как насчет господина Мамона? Он ушел первым. Тогда как связаны такой герой, как он и эта крестьянка? Черт их знает. Мамон сказал мне тоже, что я передал вам, что он ручается за нее и просит пропустить. Тогда другой вопрос. Эта девушка Энри Эммот, вы действительно думаете, что она просто крестьянка? Конечно нет. Она никак не может быть обычной девушкой, иначе почему великие герои вроде него ей помогают? И вряд ли она несла ту вещь по совпадению. Может ли это быть как-то связано с теократией? Этот Айнс, как его там, если он из теократии, может стоит сказать начальству? Откровенно говоря, не знаю. В конце концов, Мамон поручился за нее. Если сообщим верхам, ну ты просто выполнишь свою работу, но ты правда хочешь рассердить Мамона? Лицо солдата дернулось. Подвиги темного героя Мамона на кладбище Рентелла были темой всеобщих обсуждений среди солдат. Среди них не нашлось бы того, чью кровь не горячил бы рассказ о том, как герой одолел многотысячные орды нежити. Даже смотревшие издалека остались под впечатлением от его невероятного искусства фехтования. Человек, заставивший могущественного магического зверя склониться перед ним и сделавший его своим ездовым животным, заставлял сердца солдат пылать. Совсем как женщины влюбляются в сильных мужчин, Многие мужчины восхищаются темным героем Момоном. Можно было сказать, что большая часть солдат вооруженных сил Эрентелла – его фанаты, включая и этого солдата. Для него, как фаната Момона, простое похлопывание по плечу от своего кумира стало бы темой для хвостовца каждому встречному. Он вовсе не хотел сердить человека, которому поклонялся. Точно. Ну, раз господин Момон поручился за нее, значит все в порядке. Я тоже так думаю. Все может плохо кончиться, если мы будем плохо относиться к другу, уважаемому Маммона. Полагаю, все, что мы можем сделать, это не раскачивать лодку. Что ж, я, пожалуй, вернусь к себе. Ага, я тоже возвращаюсь на пост. Энри правила тележкой, удаляясь от городских ворот Эрантелла, и размышляла. Что же только что произошло? Человек в черных доспехах, приключенец что вместе с Энфри приходил в деревню Карн для сбора трав, помог ей ни с того ни с сего. По-хорошему, ей стоило сразу же поблагодарить его, но, к сожалению, она потеряла его из виду, едва войдя в город. Если я поблагодарю его в следующий раз, когда мы встретимся, простит ли он меня? Хотя она думала, что ей нужно немедленно начать его поиски, были причины этого не делать. Именно из-за этих причин она сейчас беспокоилась. Чтобы отогнать тревогу, Она нащупала под одеждой рог, призывающий гоблинов рог. Это... это стоит несколько тысяч золотых монет? Не может быть. Пожалуйста, скажите мне, что это не так. Под тёк с Энри рекой. Два рога ей подарили с такой небрежностью. Она не ожидала, что они настолько ценны. Нет, Энфри говорил, что это высококлассный магический предмет. Но чтобы настолько... Этого она представить не могла. Можно ли ей использовать этот предмет? Все ли будет хорошо? Что, если ей скажут вернуть тот, который она уже использовала? Что ей тогда делать? Мне нужны несколько тысяч сосудов с травами. Возможно, мне не хватит жизни собрать столько. Кроме того, у нее при себе еще один предмет стоимостью в несколько тысяч золотых. Неужели господин Гон может дарить подобные предметы просто так? Или может быть он не знал его стоимость? Не может быть. Не может быть. Чтобы такой, как он, не знал, но если он не знал. Живот Энри забурчал и заныл. Она с подозрением огляделась: вокруг было немного людей, но при этом в несколько раз больше, чем в деревне Карн. Если среди них такое, кто захочет украсть рог? Это и другие неприятные мысли всплыли в мозгу Энри: Если бы я только не взяла его с собой, здесь есть высокая преступность, верно? Что если рок украдут? Если в него подуют и появится армия гоблинов, разве это не сделает меня преступницей? Пока Энри обливалась холодным потом, на скамейку возницы рядом с ней, кто-то опустился как перышко, будто пренебрегая гравитацией. Кто. С угасанием удивления, при виде новоприбывшей, ее уже дало еще большее удивление: то была красавица с волосами цвета крыловорона, чье лицо отправило бы в путь тысячи кораблей. Она сопровождала воина в черных доспехах, когда он появился в деревне Карн. Ее ледяные, напоминающие оникс глаза, повернулись к Энри. «Жалкая мошка, Мамон поручил мне задать тебе несколько вопросов». «Какая красивая». «Лестью ты ничего, как Люпус Регина». Увидев оцепенение в смотрящих на нее глазах, Энри немедленно пожалела о глупости, которую сказала. «Она, вероятно, даже не знает про Люпус Регину». Однако никто другой не смог бы даже близко сравниться с той, что появилась перед ней. «Что делать? Я разозлила ее? Ну, это понятно, но...» «Ну, это... Люпус Регина — это очень красивая девушка из моей деревни». «Спасибо». Э? Она смотрела жестким взглядом и говорила таким же голосом. Даже брови ее напряглись. Но слова благодарности произнесла искренне. «Мамон хочет задать несколько вопросов, поэтому я и пришла. Не трать пустую время. Зачем ты здесь?» Энри не обязана была отвечать. Однако она партнер того, кто ей помог. Если она хочет знать, Энри должна ответить. «Это перед этим могу я попросить тебя об продолжении? Мамон помог мне недавно, и я очень, очень благодарна. Пожалуйста, передай ему это». «Я передам ему. Так зачем ты здесь?» «А, да, я здесь потому, что нужно многое сделать. Например, продать травы». Женщина с жестом подбородка велела Энри продолжать. «Потом я пойду в храм выяснить, нет ли там желающих поселиться в нашей деревне. И потом я отправлюсь к гильдию искателей приключений, поговорить кое о чем. И еще мне нужно купить вещи, которых нет у нас в деревне. Например, оружие. Что-то вроде этого». «Ясно, я поняла, что ты сказала. Я передам это Мамону». Неуловимо грациозным движением, будто гравитации не существовало, женщина взлетела с тележки и, не оглядываясь, удалилась. Она оставила у Энри впечатление ледяного вихря, разрывающего людей на части. Она невероятная женщина. Словно в десятки раз сильнее, чем Брита. В деревне нет ни одной девушки вроде нее. Возможно, именно из-за своего характера Набель стала приключенцем. Подобная мысль заставила Энри еще сильнее заволноваться насчет визитов в гильдию Искателей Приключений. Ах, ох, нет. Набель сильный приключенец, но лишь после ее отбытия Энри это поняла. Кроме этого, она еще и партнер того, кто подчинил себе мудрого короля леса. Возможно, она смогла бы рассказать Энри о происходящем в лесу. Гигант Востока, и Змей Запада, и что такое монумент разрушения? Если бы я только спросила ее обо всем этом. Ах! а «Я такая дурочка. Почему я раньше не подумала?» Энри загнала тележку в ворота, ругая себя за небрежность. Эрентел можно было грубо разделить на три области, ограниченные стенами города. Горожане жили в средней. Там же располагалась гильдия искателей приключений. В идеале надежнее всего было бы продавать травы в гильдии фармацевтов. Однако это потребовало бы заполнения множества бумаг. Так что вместо этого Энри решилась использовать гильдию Искателей Приключений как посредника. Она планировала положиться на помощь Лизии, но подумав, что пользоваться именем бабушки своего лучшего друга – это чересчур. Переменила решение. Отправиться в гильдию Искателей Приключений предложил Энфри. Будь он с ней, им не понадобилось бы использовать гильдию. Он мог все продать напрямую. Но простая деревенская девушка вроде Энри окажется брошена на милость расчетливых членов гильдии фармацевтов. Энри двигалась по пути, что Энфри и Брита описали ей. Хотя она и путешествовала с гоблинами. Они все ждали вне города, пока Энри закончит с делами. Впервые с момента выезда из деревни она осознала, что осталась одна. Ее руки крепче сжали в вожжи. Плечи Энри напряглись. Наконец, не способная больше это терпеть, она принялась оглядываться во все стороны и увидела цель своего путешествия прямо перед собой. Нашла. Энри тихонько взвизнула от радости. Теперь, добравшись досюда, она вряд ли заблудится. Передав вожи стражнику у входа в гильдию искателей приключений, она толкнула входную дверь.